Когда терапевт вынуждает пациента занять позицию уязвимости и самораскрытия для терапии, эти отношения не будут искренними. В таком случае обоснованы жалобы пациентов на то, что забота специалиста – это просто одно из проявлений профессиональной роли. Хотя пациент может требовать взаимной уязвимости, подобные требования или ожидания нереалистичны. Действительно, равные и искренние отношения самораскрытия могут иметь место только при соответствующем желании и способности специалиста. Не обязательно придумывать правила или объяснять, почему обоюдное раскрытие и уязвимость может быть вредно для пациента, даже если они действительно были бы вредны. Не обязательно убеждать пациента в том, что неспособность или нежелание терапевта строить общение с пациентом так, как тому этого хочется, отвечает его собственным интересам. Не стоит также предполагать, что в желаниях и потребностях пациента в равенстве есть что-то патологическое. Что требуется, так это честность со стороны терапевта. Говоря о реципрокной коммуникации, я не имею в виду, что терапевт должен раскрывать пациенту всю свою жизнь или доводить до его сведения каждую свою реакцию. Я говорю об открытости в данный момент времени, открытости для данного момента.